Глава пятая. Я уперлась взглядом в незнакомую полупрозрачную девушку в толстых очках. В наше время очки не носили. Было проще корректировать зрение магии, но лишь по достижении 21 года. Я как раз планировала этим заняться в будущем. Но удивляло не это. Передо мной ведь нимфа. Им в принципе не нужны очки. Это могло значить лишь одно. Она хотела придать себе важность этим аксессуарам. Тем более строгий пучок, длинное платье с глухим белым воротом и черные перчатки. Все кричало о том, что она как минимум работница храма, а как максимум. «Вы библиотекарь?» «Глория, если не ошибаюсь. Догадалась я и широко улыбнулась. Мне о вас рассказывала Сесиль. «Теперь понятно, от кого ты набралась привычек находиться с мужчинами в уединении?» Надменно отозвалась Глория. «Совсем не как твоя мать!» Я выпала в осадок. «Вы знали мою мать?» «Кто же не знает Лисану? Или ты думала, что все нимфы Бриоли были просто так тебе добры?» Я открыла рот, не зная, что и ответить. Разумеется, я догадывалась, что эти магические существа имели какой-то канал общения. Возможно, построенные на Мицелии или на чем-то с ним связанном, но все же я думала, они общаются со мной, потому что я принцесса, наследница Даргов, мой род связан с фейри глория фыркнула даже твой отец опасается нимф что живут в лесу но с тобой они дружны тебе никогда не казалось это странным нельзя ли ближе к сути госпожа глория нельзя предразнила мой заискивающий голос нимфа и наклонилась ниже сложив руки на груди сначала узнай как становятся нимфами потом приходи поболтаем так сказать я была несколько сбита с толку Глория отлетела от меня к столику, проверяя какие-то формуляры. Она сама не знала, как становятся нимфами, и просила меня узнать об этом. Бред. Но в одном случае, почему она хочет, чтобы я сама раздобыла информацию, а не скажет прямо, неужели не понимает, насколько для меня щепетильна тема матери? Или же прекрасно знает и поэтому изводит? Я совершенно не хотела сбередить старые раны. — Ты уверена, что мне нужно это знать? — тихо спросила я. Нимфа даже не повернулась ко мне. «Это решать лишь тебе». Я постояла с минуту и развернулась. Уже в дверях столкнулась леди Энштепс. Она заглянула мне за спину, видимо, не найдя там Максимилиана, обхватила меня за плечи и увела подальше. «Поедем, моя дорогая, иначе опоздаем в оперу». «Бабушка, ты знала, что во дворце вместо библиотекаря Нимфа?» «Почему же вместо? Она чудесная библиотекарь». «Пусть будет так. Этот чудесный библиотекарь намекала, что моя мама могла стать нимфой. Разве такое возможно? Не знала, что нимфой может стать человек». Леди Энштеп сбилась с шага, заглянула мне в глаза и тут же отвела взор. «Редко. Очень редко», — отозвалась бабушка, поджав губы. «От сильной боли и скорби. Я не представляю, чем бы Хогарт мог обидеть твою мать, чтобы она стала нимфой». «Я тоже» пробормотала я. «Но если она стала нимфой, значит, она где-то еще существует?» «Кто знает, Купава, она бросила тебя!» Жала кулак леди Энштепс и нахмурилась. «Ее поступок ничто не оправдывает. Как бы сильно мы не любили мужчину, бросать свое дитя не имеем права. Хоть косвенно, но мы обязаны оставаться в его жизни». Меня вырастили с этой догмой. Я буквально впитала ее. И именно поэтому во мне так сильно откликнулась история Максимилиана. Мы оба были брошены. Но я фактически, а он косвенно. Пусть мать и жила, но никак не присутствовала в его судьбе. Раньше я об этом не задумывалась. Она предлагала узнать правду. Тихо сказала я. Та, да, нимфа, библиотекарь. «Только трижды подумай, насколько тебе нужна эта правда, Купава!» Многозначительное даже зло произнесла бабуля. Не разрушит ли она то, что ты имеешь сейчас? Не ответила, я тоже этого боялась, именно поэтому решила сменить тему. Бабулечка, у меня к тебе просьба. Поговорим в карете, попросила леди Энштепс, и мы направились к выходу. Пока шли, я отметила, что теперь прическа королевы была в полном порядке. Волосок к волоску. Она была полностью готова к вечеру в опере. Когда мы сели в карету, я высказала предположение. Бабульчка, а ложа на двоих ведь бронируется заранее. А ты не могла предположить, что я вернусь так быстро из Авероса. Ты планировала пойти не со мной, а с кем? Например, с ректором?» «Какая ты у нас догадливая!» Бабушка вздохнула. «Октавиус интересный мужчина. Есть в нем какая-то тайна, загадка». Знала бы бабуля, какая именно. Я почти уверена, что он тоже дракон. В этом романе куда ни плюнь, есть вероятность наткнуться на дракона. Впрочем, кажется, бабушка тоже об этом догадалась, но держит язык за зубами. Такие факты могут перевернуть многое в сознании людей. «Есть какое-то «но», ну, угадала я. Энштепс отвела тоскливый взгляд к окну. «Боюсь, что ни один мужчина так и не сможет затмить твоего дедушку. Он был невероятным. Он сделал мою жизнь счастливой». Я любила и люблю его до сих пор. Купава. Бабуля взяла мои руки в свои. Забудь все, что я тебе говорила о Максимилиане. Я просила тебя повременить с этими отношениями, не влюбляться. Но за последнюю неделю я напомнила себе, что любовь — это самое прекрасное чувство. Каким бы великолепным ни был человек, который за тобой ухаживает. Он не сможет затмить того, кто поселился в сердце навеки. «Какая удача, что мужчина, живущий в моем сердце, и так великолепный!» — ответила шутливо, но добавила уже серьезнее. «Ваше Величество, ты не обязана всю жизнь оплакивать дедушку. Думаю, он был бы счастлив, если бы ты хорошо проводила время». «Но Октавиус ждет от меня чувств, бабушка, а я не могу ему их дать!» — вздохнула женщина. «Я же помнила, что у драконов есть избранницы. Если магистр Ван действительно дракон, то испробовал ли он истинное дыхание на леди Энштепс? Если она не воспылала к нему страстью, значит, либо она его избранная, либо он не стал рисковать. Но шанс, что она та самая, особенная для него, все же был. Думаю, тебе стоит быть с ним честной, и он сам решит, чего ждет от ваших с ним отношений». Искренне отозвалась я. «Когда успела так поумнеть?» — фыркнула бабуля. «Все мы умны, когда дело касается не наших чувств и отношений. Точно так же парировала я. Раз мы коснулись этой темы, то расскажи, откуда на тебе это весьма интересное украшение?» Бабушка нащупала рукой браслет и подняла мой рукав. «В подробностях прошу, но без эмоций. Эмоций мне было достаточно от твоего разъяренного отца». Он готов чуть ли не объявить войну Аверосу. Едва удалось его уговорить подождать и заняться исключительно герцогом-цергом. Сказала, что с этой безделушкой я разберусь сама. А если не получится, Максимилиан, так просто сидеть и смотреть, как тебя уводят под венец Ярат, не будет. Мои щеки тронул румянец. «Ты не знаешь, но у Максимилиана есть еще невеста», — тихо ответила я. «Именно за ней он ездил в Аверос». Айрис Эйфери. Она чудесная, добрая, умная, искренняя. И Ерат сказал, что Максимилиан уже сделал ей предложение. Ты веришь, Ерату? Его величество, будучи рядом, не стало этого отрицать. Может, хотел вызвать твою ревность? Не все же тебе его испытывать. Но он достаточно меня испытал, когда провел два вечера подле Айрис, вспыхнула я негодующе. И так устала, бабушка, я сама уже запуталась во всем. «Ну-ну, девочка моя!» Бабушка похлопала меня по руке. «Все распутается, вот увидишь. И у меня есть некая информация по поводу того, какое именно предложение сделал Максимилиан этой твоей Айрис». «Какое?» Тут же спросила я и нахмурилась. «Подожди, получается, ты о второй невесте Максимилиана знала? Бабулечка, тебе нужно идти в шпионы как минимум. Откуда столько информации?» «Птичка на хвосте принесла», — повела плечами леди Энштепс. «Кстати, по поводу твоей синеглазки. Я заходила в общежитие, регулярно проверяла и ее, и крепыша. Все с ними в порядке». «Не сомневалась», — кивнула. «Так что там с Айрис и предложением?» Бабушка загадочно улыбнулась, откинулась на спинку диванчика, дав понять, что ответы на этот вопрос я не получу. Вздохнув, я поведала ей все, что происходило в Аверосе. Так и доехали до брюльского посольства, где и обосновалась леди Энштепс. Посольство было небольшим, светло-серое прямоугольное здание высотой в три этажа. Как раз последний этаж и был жилым, в то время как на первом располагались общие кабинеты для сотрудников и приема брюльцев, запросивших помощь. Именно поэтому был боковой вход, ведущий по широкой лестнице сразу на второй этаж. Здесь были приемные залы, столовые и библиотека. Об этом мне поведала бабуля, пока мы поднимались. Неплохо тут, прокомментировала я, оглядываясь. Твой отец заботится о нашем народе, где бы кто ни жил, отозвалась леди Энштепс. А насчет твоего браслета есть у меня кое-какие догадки. Идем. Мы зашли в библиотеку. Небольшую по меркам королевской или академической, но все же. Впечатляющее. Около двадцати огромных высоких шкафов. До верхних полок можно было добраться только по лестницам, увидев которые, бабуля тут же вспомнила о боли в спине. «Ох, подсоби, старушки, залезь вот сюда. Да-да, где там наверху должна быть книга. С красным корешком». Я послушно забралась. Любила запах книг, как и оформление. Все разные буквы отличаются, даже языки. Хотя большинство все же написано На международном. Здесь много книг с красными корешками. Ты смотри то, что написано на гномьем. Кто-то еще пользуется этой тарабарщиной. Твое счастье, что ты наверху. Сейчас бы как дала по голове Томиком. Да выбрала бы потяжелее. Улыбнувшись, я нашла нужную книгу и спустилась с ней, передала в руки бабуле и проследила, как она садится за стол в роскошное кресло. Села напротив, придвинувшись к леди Энштепс. Это что, имя прадедушки Ленпина? удивилась я, увидев знакомую печать. Нет, это имя моего дедушки, точнее, пра-пра-пра-прадедушки. Величественно кивнула бабушка и поморщилась, хотя все-таки несколько пра могла пропустить, но неважно. Он был великим артефактором и кое-что создал. Смотри. Бабуля нашла нужную страницу, и я наклонилась ниже, с изумлением отметив знакомый браслет. Приподняла рукав, посмотрела на свое украшение, на страницу, потом обратно, и так несколько раз. Это был тот самый помолвочный браслет семьи Вантегрос. Не может быть. Может. Гномья артефакты ценились везде и во все времена. И пуще, чем бриольские. До того, как твои предки наладили отношения с Фейри и стали добавлять в артефакты пыльцу, тогда наш род проиграл эту гонку роду даргов. «Значит, мы сможем его снять? Тут наверняка должна быть какая-нибудь отмычка». Я начала ускоренно читать информацию, подвинув книгу к себе. «Отмычка? Где слов таких набралась? Если мне в шпиона идти, то возьму тебя, как вора-подельника!» Фыркнула гномка и книгу мне забрала. «Теперь, когда я убедилась, что это действительно работа нашего рода, ты свободна». Что это значит? Я нахмурилась. Ты думаешь, твой предок не защитил нас, если в нашем роду никто никому не изменял, и мы с тобой действительно потомки того самого Люнпина. Бабушка достала из внутреннего кармашка иглу в футляре и проколола палец, а затем и мой. То браслет будет достаточно легко снять. Поверить было тяжело. Я даже дыхание затаила. Вспомнила о сегодняшнем поцелуе с его величеством и вообразила, каково повторить это только без боли, а лишь с наслаждением. Что-то такое бабуля прочла по моему лицу и усмехнулась. Затем провела по ободку сначала своей кровью, а затем моей. Мгновение. И образовалась защелка. Защелка! Осязаемая и видимая! Закольцованные потоки магии прервались. Леди Энштепс широко улыбнулась. «Чудесно! Теперь в любое мгновение ты можешь его снять!» «Так легко?» — изумилась я, не в силах поверить своим глазам. «То есть Илаю, не обязательно было мне спасать? Если бы я знала об этом, то могла бы прямо на балу снять браслет, оставив Ярата с носом?» «Это если знать!» — многозначительно протянула леди Энштепс. «Но носи браслет для конспирации, пока он на тебе!» «Ярад будет спокоен, только своему королю расскажи, чтобы не волновался и не убил случайно двух принцев, а то жалко оставлять Аверос лишь с одной наследницей». «Король вовсе не мой», — возразила я, хотя так старательно скрывала улыбку, что бабушка все поняла. Но, ну, ну а то я по твоему лицу не видела, чем вы там в библиотеке занимались. И это при наличии этой побрякушки». — фыркнула бабуля, убирая иглу обратно. — Нужно будет позже обработать ее. — Так что-то еще? — Вроде закончили. Можем ехать в оперу. Я до сих пор пребывала в изумлении. Не верила, что удалось так просто избавиться от ненавистного помолочного браслета. — А, вспомнила! — нахмурилась бабуля. — Браслет активирован, но... «На тебе не держится, смотри, не будь близка с какой-нибудь девушкой. А то, может, перекинуться на нее». «Она парня?» — уточнила я. «Если такое произойдет, Элайт меня мокрого места не оставит». «Нет, нет, не волнуйся, в опасности только девушки. Это, конечно, если можно назвать опасностью помолвку с младшим принцем Авероса». «Это точно. Любая другая, кроме меня, будет безумно счастлива такому повороту событий». «Бабулечка, ты лучше. «Знаю!» — кивнула бабушка. «Так что там с хандербукскими курицами купава? Зачем вас водил к ним дэн и что с тобой случилось? Не думай, что, уйдя от темы, ты сбила меня с правильного следа!» «Точно, шпион!» — буркнула я и вздохнула. «Ты ведь знаешь о тьме!» Не удивилась, когда бабушка повела плечами, выдавая свою осведомленность. Еще бы вдовствующая королева Бриоля не знала об этом. Дэйн Эверус проверил птицу одним заклинанием сканирования и выявил тьму, незаметную, пока заклинание не встало под определенным углом. Там был сгусток. Тьма пробирается не только к Ферри, бабушка, но и к магическим животным. Лицо леди Энштопс посуровило. Ее величество вздохнуло. «Если ты думаешь, что Хогарт не ищет выхода, то ошибаешься, Купала. Твои родители... Да-да, я говорю и о твоей матери...» Были весьма озабочены поисками путей, как можно остановить тьму. Но все тщетно, мое сокровище. Это мироздание, оно выше нас. Прошу тебя, не увлекайся слишком тайнами мира и наслаждайся своей молодостью». Леди Энштепс погладила меня по щеке. «Мама? Мама уже знала о тьме и все равно бросила нас. Значит, причиной всему не только их жизнь с отцом». «Я не знаю, деточка». Ласково отозвалась Гнумка. «Твоя мама оставила отцу лишь записку, где сказала, что отправилась искать лучшую жизнь и просила его позаботиться о тебе. Что ею двигало мне домек, Но благодаря Глории у тебя есть возможность узнать, если так хочешь». Последняя бабушка сказала с неодобрением. «Развивать эту болезненную для нас обеих тему я не стала. Если отец так давно знал, почему не рассказал мне». Почему не посвятил во все фейре? Есть тайны, которые нельзя разглашать. Иначе они могут стать явными. Твой отец связан обязательствами. И не мне тебе об этом напоминать. Я вздохнула, плечи поникли. Я понимаю, что беру на себя слишком много. Просто иногда возникало ощущение, что у тех, кто облечен властью, очерствели сердца. Призналась я, но не смела поднимать взгляд. Складывалось впечатление, что только меня волнует судьба волшебных народов. «Может, так и есть купова», — вздохнула леди Энштепс. «Ведь они боятся, что, спасая одних, могут потерять других. Короли привыкли жертвовать малым, чтобы выиграть остальное, а ты хочешь все и сразу. Это простительно для твоего возраста». Я прикусила губу. Как сказать ей, что теперь меня заботит не только судьба фэри? А если драконы решат уйти окончательно? Если жертвы Ферри будет недостаточно? Сколько им еще придется пожертвовать собой ради баланса? Но то, что она говорила, так совпадает со словами Максимилиана. Он тоже из-за ответственности за свой народ боялся ввязываться в это. Теперь пришла пора перейти к просьбе его величества. Призналась я, вздохнув. Бабушка приоткрыла рот от удивления. Максимилиан хочет попробовать один вариант. Купол эльфов. Одну его часть строили гномы. Бабушка нахмурилась сбитой с толку. «Признаться, я никогда не слышала о таком. Эта информация прошла мимо меня, но...» Она посмотрела на книгу об артефактах. «Если кто и мог создать подобное, то он, Леонпин. И время жизни совпадает», — вновь пробормотала бабуля. «Если где что-то и можно найти, то в нашем родовом хранилище». «Да и то не факт. Но попытаться можно». «Я была бы тебе очень благодарна». «Максимилиан тебя балует», — пробурчала бабушка. «Даже ввязался в это дело, зная, что все обречено на провал. Ты заразила его величество оптимизмом». Я в ответ лишь улыбнулась. «Что ж, думаю, разговор на этом закончен». Бабуля поднялась с места. Уберешь книгу на полку, затем начнешь готовиться к поездке в оперу. Хмелью я предупредила, отправила за ней посыльного. Она принесет нужное платье, а после подготовит тебя. Я не поеду, заявила я, и бабушка возмущенно уперла руки в боки. Я подхватила книгу и направилась обратно к стеллажу. Зови магистра Ивана, как и планировала, а я отправлюсь в академию. «Купава Дарк, что за своеволие?» «Я всегда такой была», — отмахнулась я и бабушке. Нечего было возразить. Когда я приехала в академию, то в первую очередь заобнимала Крепыша и Синеглазку. Оказывается, я по ним соскучилась больше, чем предполагала. «Ну, и где гостинца?» — сердито сдвинул брови Крепыш. «Я что-то не понял, ты что? Нам совсем ничего не проведу. Хотела пройтись по сувенирным лавочкам Авероса после Нового года, но не успела. Со вздохом констатировала я. Извини. Нет, ты слышала, курица? Обратился к синеглазке Крепыш. Она нас ни в грош не ставит, а вот подарок его величеству из Авероса привезла. Я видел ту коробочку с медальоном. Конечно, видел, ведь Хмели уже успела разложить мои вещи. Даже узнал, что внутри медальон. Хмыкнул я. Крепыш, ты мне скажи. «А что такое грош?» «Да неважно, выражение такое у нас в эре. «Много у вас странных выражений?» — заметила я. «Ты знаешь, как появился ваш народ?» «Всегда здесь был», — слишком быстро, как скороговорка произнес малыш. «Всегда здесь жили, но в тени, никому не говоря о своем существовании. Ты ведь знаешь, нас потом обнаружил твой предок, и мы установили с ним кровную связь, поэтому с нашей магией может взаимодействовать лишь ваш род». Да-да, помню, кивнула я, прикусив губу. Интересно, он правда не знает или делает вид? В любом случае, спрос скрепыша маленький. Нужно задавать все вопросы Юрику, но сначала узнать, какую технологию придумали эльфы и как можно ее использовать. Но захотят ли они ее раскрывать? Я понимала, что все это должна узнавать не я, а Максимилиан. Кто захочет иметь дело с недоученной принцессой маленького королевства? Совсем другое держать ответ перед владыкой четверти мира. Я верила ему и в него, и была рада, что Макс изменил свое мнение и решил хотя бы попытаться. А если мы поймем, что выхода нет, тогда я перестану упорствовать. То, что я узнала, кардинально изменило мои взгляды. Мироздание само пыталось справиться с проблемой. А Романский тысячи лет назад вмешался в ход истории, изменил все. Так нужно ли нам сейчас пытаться что-то изменить? Брюль падет, и это становится все более неизбежным, а я, судя по всему, становлюсь взрослее раз мой максимализм так сильно притупляется. Но если тьма не ограничится Фейре, именно из-за этого варианта и нужно искать запасные пути.